Глава 5. Вы постоянно в гриме, воскликнула я после того, как все полюбовались на снимке. Носите парики, всевозможные очки. Алексей то с бородой, то с разными усами. Про одежду я молчу. В аккаунте нет личной информации, хмыкнул Кузя. Он называется Жируша. Слоган: люблю отдохнуть и поесть. Зарегистрирован. На Елену Никитину. «Это кто?» – осведомился Собачкин. «Никто!» – отозвался Кузя. «Думаю, имя-фамилия вымышлены. Купили серый номер телефона и оформили на несуществующую женщину. Елен Никитин их много. Можно отыскать фио-владельца профиля, выяснить, кто такой Жаруша и куда приведут поиски. К Елене Никитиной и к ее номеру мобильного». «Наберут его. И что?» «Там автоответчик», — объяснила Анюта. «Стандартная запись. Женский голос произносит. «К сожалению, сейчас не могу ответить на ваш звонок. Оставьте сообщение после гудка. Я регулярно проверяю, что туда накидали. До сих пор там только реклама». «Да вы просто шпионы!» — восхитилась я. «Иначе никак», — развела руками Прыгина. Дегтярев постучал карандашом по столу. «Вы вернулись из Таиланда, и муж не жаловался на здоровье, так?» «Да», — согласилась Анюта. «Мы выспались, следующий день провели дома, потом поехали на работу. По плану в ресторан «Пловка Итальяна». «Пловка Итальяна?» — заморгал Сеня. «Типа плов по-итальянски», — объяснила из коридора Марина. Там вся кухня вперемешку. Италия, Франция, Германия, Таиланд, Индия. Блюда адаптированы под российский вкус». «Не знаю, кто это говорит, но она верно заметила», — согласилась Анюта. «Иди сюда», — велел жене полковник. «Ой, я не одета, не причесана», — застеснялась та. «Наведи марафет и присоединяйся», — приказал Дегтярев и опять обратился к гости. «Вы приехали в этот шалман, и что было потом?» «Шалман», — обрадовалась Анюта, — «самое подходящее слово! Нам давно народ писал в Инстаграм, просил туда зарулить, оценить трактир по достоинству. Мы, наверное, года два уже получаем жалобы на эту отвратительную харчевню». Но все сомневались, этично ли владельца разбомбить. «Он ваш приятель?» — предположила я. Вы знакомы, но не сообщили ему, что ведете аккаунт Джируша. Пловка итальяна изначально мой проект, неожиданно сообщила Анюта. Да уж, ругать саму себя не стоит, засмеялся Кузя. Но в документах владельцем ресторана указан Антон Львович Макаров. Лицо Анюты порозовело. Он мой бывший муж. Я открыла ресторан, придумала оригинальное название плов-не-плов. Плов. И концепт и оформление все делала я. Посетитель мог заказать, что пожелает. Состав блюда оговаривался с каждым гостем отдельно. Было лишь одно условие. В ингредиентах непременно должен быть рис. Дело затевалось, когда я была совсем молодой, а в Москве не существовало кафе с доступными ценами. Народ валом в плов-не-плов плов повалил. Идей у меня было море. Мой первый муж не отличался особой фантазией. Он меня попросил, давай это будет мой проект, оформи его на меня. А мне не жалко, забирай, дорогой, я другой кабак открою. И больше не руководила делами вплов-неплов. Через год господин Макаров подал на развод. Ресторан был оформлен на него. наш общий счет в банке неожиданно обнулился. И имущество, приобретенное в браке, делится пополам, — произнес картавый голос, и в офисе появилась кудрявая брюнетка в больших затемненных очках. Кожа ее была смуглой, по щекам расползался кирпичный румянец, бордовые губы дополняли картину. Одета непонятно откуда взявшаяся дама была в брючный костюм ядовито-розового цвета. Дегтярев вскинул брови, А Сеня сдавленным голосом произнес. «Садись, Марина». Я икнула, схватила бутылку воды и начала пить прямо из горлышка. «Марина? Что случилось с женой полковника? Она заболела?» «Вы правы», — вздохнула Анюта. «Я могла пойти в суд. Но, понимаете, я сразу узнала, что на развод Антон пошел из-за того, что...» Завел любовницу. Он нанял ее официанткой. У них случился роман. И так мне противно стало. Словно я съела собачье дерьмо. Я решила, не надо мне ничего. И ушла голая. Ну и все, у меня теперь хорошо. То, что пловка-итальяна раньше имел другое название, а господин Макаров мой бывший, Алёша не знал. Когда мы решили жить вместе... Я ему сообщила, что состояла в браке один раз. Супруг ушел к другой. Не хочу больше никогда на эту тему говорить. Все. Конец истории. Богданов давно хотел пойти в мерзкий трактирчик. И мне пришлось согласиться. Анюта резко выпрямилась. Я не мстительна и счастлива с Лешиком. Антона вроде как и не существовала никогда. Если в заведении порядок, Интересное меню, цена соответствует качеству. Журуша всегда дает положительный пост. Но там все плохо. То, что Макаров отвратительно со мной поступил, не отразилось бы на рецензии. «Думаете, бывший муж узнал вас и решил отравить Алексея?» – предположила я. Прочитал пост и... «Мы ничего не выставили!» – прервала меня гостья. «Мы, как обычно...» Взяли разные закуски, первое, второе, десерты. Пробовали друг у друга из тарелок. Хлебово оказалось хуже некуда. Но пока мы ели, все было окей. Алёше стало плохо минут через десять после того, как он выпил капучино. Муж резко побледнел, пробормотал. Очень здесь душно, я выйду на воздух. Я живо расплатилась, сделала фото его чашки с кофе и моей, поспешила на улицу и увидела, что Лёша сидит на ступеньке у входа. Естественно, я перепугалась, но он меня успокоил. «Да всё нормально, просто слабость какая-то в ногах». Мы поехали домой. Там его совсем скрутило. Пришлось вызвать скорую. Сейчас Алёша в реанимации. Пока улучшений нет. Правда, ухудшение тоже. Ел-пил он только в ресторане Макарова. Что я могла подумать? В особенности после получения этого сообщения. Анюта протянула Дегтяреву свой телефон. Ознакомьтесь, читайте вслух. «Ты?» – начал полковник и остановился. «Нецензурные выражения можно заменить на «ля-ля-ля», – -ля", посоветовала Анюта. Сеня выхватил у полковника трубку. «Давайте я». «Ты, ля-ля-ля, думаешь, ля-ля-ля, я не узнал, ля-ля-ля?» «Просто не читай нецензурную брань», — попросила я. «Ты думаешь, я не узнал, идиотку?» — начал Собачкин. «Устроила цирк с переодеванием?» «Я в курсе, чем вы занимаетесь», — рассказал один человек. «Пришла меня обгадить?» «Не выйдет!» «Твой муж к утру сдохнет!» «Отравил я его таинственным ядом!» «Никому неизвестным. Не смей даже приближаться к моему лучшему в Москве ресторану. Если посмеешь хоть звук издать опловка итальяна, тоже скопытишься, тварь!» Сеня замолчал. «Сердитое письмецо», — заметила Марина. «И глупая, — не выдержала я, — взять и самому признаться в совершении преступления». Однако Антон Львович вас раскусил. «Я всегда полагала, что мы прекрасно гримируемся», — смутилась Анюта. Но бывший супруг понял, кто я. Наверное, меня манера жестикулировать выдала. Вот Марина сейчас намазюкалась, парик нацепила. В рот запихнула специальные камушки. От них речь меняется. Зачем этот спектакль? У тебя хорошее кафе на средний кошелек. В нем чисто. Аккуратно, без обмана. Меню нормальное. Изысков нет, но их в этом случае и не надо. Марина сдернула фальшивые волосы, выплюнула на ладонь несколько пластмассовых, похожих на горошины шариков. «Как ты меня узнала?»